Ему прижалось Сейхану, одя пальцем вслед за ним. Но это же невозможно. Разве вы сами не говорили, что ангельское письмо было разработано только в XVII веке? Вегор кивнул. Йоганом Тритемиусом. В таком случае, как оно могло попасть сюда? — спросил Грей. — Не знаю. Был вынужден признать Вегор. Быть может, в какой-то момент Ватикан все послал кого-то вернуться по следу Марко Пола. До самой Камбоджи, как это сделали мы. Быть может, эти люди возвратились с копией этих стенах узоров, и Тритемиус каким-то образом прознал об этом? А если ему, к тому же, был известен рассказ Марку о светящихся ангельских существах, возможно, именно поэтому он заявил, что речь идет об ангельском письме? Грей повернулся к Вегору. Но вы сами в это не верите, ведь так? прилад проследил за тем, как он отступил на несколько шагов назад, не отрывая взгляда от стены. Он тоже... «Видит это!» — Егор шумно вздохнул, стараясь разобраться в отврате мысли. Тритемиус утверждал, что это письмо само явилось ему после долгих недель поста и усиленной медитации. Лично я считаю, что именно так все и произошло. Все это ему просто случайно приснилось, — насмешливо фыркнула Сайхан. «Полное совпадение с этими древними надписями!» — Егор кивнул. — Именно это я и говорю. — Помните, что я уже рассказывал вам о поразительном сходстве ангельского письма с древнееврейским? Тритемиус даже утверждал, что его письмо представляет собой чистейшую выжимку из древнееврейского алфавита. Сыхан пожала плечами. — Что вам известно о еврейской каббале? — продолжал Вигор. — Только то, что это какая-то мистическая еврейская наука. — Совершенно верно. Каббалисты изучают иудейскую Библию в поисках мистического прозрения, которое позволило бы им проникнуть в божественную природу Вселенной. Они уверены, что в линиях и завитках еврейского алфавита скрыта божественная мудрость. И медитируя над древними письменами, можно получить возможность заглянуть внутрь Вселенной, познать на самом фундаментальном уровне, кто мы такие. Сейхан покачала головой. Вы хотите сказать, что этот тип Тритемиус, медитируя, наткнулся на чистейшую форму древнееврейского алфавита? Случайно набрел на некий язык, вот на этот самый, — она похлопала ладонью по стене, — на язык, связанный с некой великой внутренней мудростью? — Грей кашлянул. — И, на мой взгляд, ключевым здесь является слово «внутреннее». Он жестом пригласил Сейхан отойти от стены, присоединиться к нему. — Что ты видишь? «Взгляни на рисунок в целом. Тебе это ничего не напоминает?» Мгновение посмотрев на стену, Сейхан бросила. «Не знаю, а что я должна искать?» Вздохнув, Грей шагнул к стене и провел пальцем под дому из каскадов символов. «Взгляни на эту закрученную спираль рваных завитков. Рассмотри ее отдельно!» Сейхан прищурилась. «Похоже на что-то биологическое!» Грей кивнул. «Присмотрись внимательнее к завиткам! Разве они не похожи на двойную спираль ДНК? На генетическую карту?» Сейхан колебалась. «Записанную ангельским алфавитом?» Грой снова отступил назад, не отрывая взгляды от стены. «Возможно». На самом деле в одной научной работе исследовались связи рисунков кода ДНК с элементами человеческих языков. Согласно статистическому закону ЦИПФА во всех человеческих языках присутствует определенный принцип повторяемости слов. Например, такие слова, как «на» и «в» встречаются очень часто, а другие слова, такие как «трубка», «зуб» и «эллиптический» встречаются редко. Если нарисовать график зависимости частоты употребления определенных слов от их распространенности, получится прямая. Это верно для любого языка, будь то русский, английский или китайский. Все человеческие языки демонстрируют одну и ту же линейную зависимость. Ну а коды ДНК, возбужденно спросил Викор, они демонстрируют абсолютно такую же картину. Даже если речь идет об избыточных ДНК, которые большинство ученых считает биологическим мусором. Эти исследования повторялись неоднократно. Результат неизменно был одним и тем же. Получается, что в нашем генетическом коде скрыт какой-то язык. Мы не знаем, что он выражает, но вот это, Грей указал на стену, возможно, это письменная форма того самого языка.